Долгосрочная аренда Он делал всегда все так, как ему было удобно. Только ему. Ничьи обстоятельства и пожелания никогда не учитывались. А ее и подавно. Как ее всегда это бесило, и как она пыталась с этим бороться. Не выходила ни черта. Домашний киски из нее не получилось, а получился вечный и несостоявшийся борец за справедливость. Подведем итог конечно же, развод. И развод, надо сказать, случился в то самое время, когда они уже почти совсем выбрались из темной ямы нищеты, и можно было, наконец, попробовать эту жизнь на вкус. Но именно в тот момент, когда он окончательно встал на ноги и смог обеспечивать своей семье вполне достойное существование, именно тогда он абсолютно взорвался, хамил, требовал брюзжал, За все эти годы она превратилась в законченную неврастеничку, четко понимая, что ей надо от него спасаться. Вопрос стоял именно так — сохранить свою жизнь, иначе будет поздно. «Я пока еще у себя осталась, у тебя уже нет», — сформулировала она свою позицию. Он удивился, поморщился и бросил. «Как хочешь, но на райскую жизнь не рассчитывай». Она звонко рассмеялась. «Ты меня ни с кем не путаешь, и к тому же память у меня неплохая. Помню про пачку пельменей на два дня». Развелись они быстро, без затей. Это всегда просто, когда ничего не делишь. Ей досталась их старая двушка, купленная родителями к свадьбе, а в новый тогда еще строящийся дом спустя год он въехал уже с новой женой. Как водится, молодой и длинноногой, с хорошеньким и неживым кукольным личиком». Свой институтский диплом, где значилась профессия модельера-технолога женского платья, она убрала подальше и стала осваивать новую профессию. Ушла в риэлторство. Рынок жилья стал набирать обороты и закрутилась. аренды, кратковременные и долгосрочные, продажи, сделки – стала зарабатывать. Договорились, что к сыну он будет приезжать раз в неделю по воскресеньям с утра. Ей это было совсем неудобно. Воскресенье было единственным днем, когда она могла позволить себе поваляться в сласть, не красить глаза, не мыть голову, ходить весь день в халате с толстым слоем питательного крема на лице. Мальчик ее не будил, он вообще был самостоятельным. Сам делал себе бутерброды, наливал сок и садился к компьютеру. В этот день они договаривались друг друга не трогать, не говорить про уроки, не смотреть дневник, не требовать борщ на обед, в общем, не травмировать друг друга. Она мечтала просыпаться к одиннадцати, выпивать в постели кофе, листать накопившиеся за трудную неделю журналы и опять проваливаться в самый сладкий полуденный сон. Не выходило. Он сам назначил время. Воскресенье в десять утра. Так ему было удобно. А это значило, что в девять надо было просыпаться, идти в ванную, приводить в порядок волосы, красить глаза, застилать постели, вытирать пыль. Ровно в десять раздавался звонок в дверь. Он был крайне пунктуален. Она открывала и он стоял в проеме, бодрый, гладко выбритый, пахнущий хорошим одеколоном, с приподнятой левой бровью и, как всегда, готовый обрушить на нее ряд претензий и вопросов. Мальчик, еще совсем сонный, уставший за прошедшую трудную неделю, уже ждал в прихожей, одетый, каждый раз с надеждой в глазах. «Кофе будешь?» – дежурно спрашивала она. «Завтракал», – коротко бросал он. «Я тебе не завтракать предлагаю», – усмехалась она. Он заходил в прихожую, и молча наблюдал, как она засовывает сонного сына в куртку. Потом он сухо ей кивал, и они с мальчиком уходили. Программа у них была, как правило, однообразной. Зоопарк или киношка с мультиками и Макдональдс на закуску. Она подходила к окну, прижималась к холодному стеклу лобом и видела, как они выходят из подъезда и садятся в машину. Почему-то больно сжималось сердце. Она бестолково ходила по квартире, пила кофе, пыталась что-то разложить по местам, щелкала пультом от телевизора, рассеянно листала журналы, и почему-то совсем не находила себе места. Квартира без сына казалась ей пустой и безжизненной. Эти несколько часов тянулись бесконечно долго. Если они задерживались, она начинала звонить ему на сотовой, а он раздражался и резко отвечал, что не видит причин для беспокойства. Потом он поднимался с сыном на этаж, но из лифта уже не выходил. А она жадно обнимала ребенка, и ей скорее хотелось закрыть дверь в квартиру и остаться с мальчиком наедине. В этот раз бывший муж из лифта вышел и растерянно встал на пороге своей бывшей квартиры. Она начала развязывать мальчику шарф, а он все не уходил и, смущенно усмехаясь, спросил. «Кофе больше не предлагаешь?» «Да почему же», — удивилась она и кивнула. «Проходи» пошла на кухню, включила кофемолку. Он рассеянно заглянул в их бывшую спальню, повертел в руках игрушки в комнате сына и вернулся на кухню. «Замерз», — смущаясь, — объяснил он. «Не оправдывайся», — откликнулась она. Он молча пил кофе, курил и, кажется, не торопился, как обычно. «У тебя что-то не так?» — осторожно спросила она. «У меня многое не так. А у тебя разве нет?» с вызовом спросил он. «Господи, все ерепенишься!» вздохнула она. Но чем ты сейчас-то недоволен? И бизнес у тебя успешный, и денег полно, и машина мечта, и жена молодая. А все генерируешь негативную энергию». Она закурила и с сожалением посмотрела на него. «Что ты знаешь о моей жизни?» вздохнул он. «И знать ничего не хочу. Ты имеешь что? к чему так сильно стремился. Стремился так отчаянно, как никто. Да и вообще хватит, Мы же с тобой договаривались. Никаких глубинных тем, только по делу. «Я не забыл», — резко сказал он и добавил. «А ты изменилась. Спасибо за кофе». «Это жизнь изменилась», — пожала плечами она. Он вышел в коридор, надел пальто, крикнул сыну «пока» и хлопнул дверью. Она еще долго сидела на кухне и повторяла про себя. «Все правильно. Точно правильно». Причем тут любовь? Вот сейчас, еще раз, мордой об стол, убедилась? И еще он ей долго не простит своей минутной слабости, и те отношения, которые она тщательно выстраивала четыре года, хотя бы похожие на человеческие. Та хрупкая и тончайшая грань и черта, вдоль которой они шли осторожно, как по проволоке, опять грозила лопнуть и исчезнуть, перейти в привычную когда-то плоскость взаимных укоров, претензий и обид. Но нет. «Этого я никак не допущу», — грозно пообещала она самой себе, «и ему не позволю». Потом уже немного успокоившись, она зашла в комнату к сыну. Тот прилип к монитору. «Новая игра, мам, папа купил», — смущенно скороговоркой пробормотал мальчик. Она поцеловала его в жесткую макушку и спросила. «Обедать будешь?» «Нет, мы поели, мам». Опять эти чудовищные булки с котлетой, вздохнула она. «Угу», — кивнул мальчик. «И тебе не до меня». Грустно подытожила она. Потом она пошла в спальню и закуталась в одеяло, плотно подоткнув края под себя детская привычка. «Надо постараться заснуть. У меня будет тяжелая неделя. Я не позволю ему опять вторгаться на мою территорию. Слишком дорого я заплатила за свой покой. Я не должна жалеть его и думать о нем. За что? Его-то жалеть! Впору пожалеть себя, одинокая, разведенная и, увы, немолодая женщина. Он ехал за город, на своей распрекрасной машине, господи, если бы мальчишка, он мог себе это представить, и ехал в свой красивый и добротный дом к молодой и длинноногой жене, и не было человека несчастнее его. Все нормально, все окей, убеждал он себя. Я все еще молод, здоров, ну, у кого не бывает проблем? Все разрешится, все ерунда. Он лукавил. Проблемы были ого-го, какие серьезные. И, конечно же, он отчетливо представлял, чем все это может обернуться, а может пронесет, как бывало не один раз. И еще он ненавидел себя за слабость перед той женщиной. Вот перед ней он не может оказаться неудачником, не имеет права. Перед ней нет, а перед своей нынешней женой тем более нет. Он рассмеялся. Она и полюбила его за то, что он богатый и сильный. А та, та его за это разлюбила. Вот так. Он въехал в поселок, и перед ним услужливо поднялся шлагбаум. Пультом он открыл тяжелые чугунные ворота и увидел свой дом во всей красе. Светлые бежевые стены, поперечные темные балки, черепичную таракотовую крышу, молодые пушистые сосны и, и изумрудную яркую лужайку. Даже зимой. На минуту замер и залюбовался всем этим. Это был дом его мечты. Он сам его придумал, предусмотрел все мелочи. Ему казалось, что он должен быть в нем счастлив. Он так на это рассчитывал. В кармане пальто заверещал телефон. Номер звонившего был засекречен, но он знал, кто звонит. «Тебе дали неделю на все», — тихо и внятно напомнил голос. «Ты не уложился. Теперь догадайся, что дальше. Чего молчишь?» Он не отвечал. «Есть еще два дня. Нет, уже полтора. Но он понимал, что вряд ли что-либо изменится. Он уже сделал все, что мог, или, вернее, чего не смог». Спокойным и приятным мужским баритоном трубка продолжала. «Долг придется отдавать, понимаю, не хочется, так что готовь документы. Во вторник приедем с нотариусом, будешь подписывать». «А если нет?» — глупо спросил он. «Не дури», — посоветовал Баритон, — «подумай о том, что в жизни дороже денег». «Философ, блин». Он нажал на отбой и шваркнул телефон на сиденье. Минут через двадцать он вышел из машины и зашел в дом. Там громко работал телевизор. Молодая жена лежала на диване и ела виноград. «Привет!» бросила она. Он кивнул и поднялся на второй этаж, в свой кабинет. С лестницы крикнул. «Сделай потише!» Жена не услышала. Он сел за стол и стал просматривать бумаги. Ничего нельзя сделать. Ничего. Таких денег он достать не смог. Ни дом, ни машина ничего не покрывали. За все приходится платить. За все ошибки. Готов он к этому или не готов. Одеваться некуда». На него навалилась дикая усталость и тоска. Поразила мысль о том, что он сам хочет, чтобы все поскорее закончилось. Это потом он будет думать о том, как жить дальше. Только бы на это все остались силы. И еще он подумал, что сейчас надо спуститься и объясниться с женой. Это показалось ему самым невыносимым. Телевизор продолжал греметь на весь дом. Он взял пульт и выключил его. Жена оскорбленно вскочила с дивана. Слушай, детка, нужно серьезно поговорить, начал он. Для начала тебе надо научиться уважать меня, с Пафосом произнесла она. У него едва не вырвалось. За что? Он кашлянул и, глядя в окно, начал. Дело в том, что, ну, в общем, так повернулось, и я потерял бизнес. Он замолчал, не зная, что говорить дальше. Наступают нелегкие времена, и жизнь наша... Должна в корне измениться. «Что это значит?» Она испуганно смотрела на него. «Это значит, что я остаюсь неудел, И все наши привычки Должны измениться коренным образом, Весь наш образ жизни. Я, конечно, что-нибудь придумаю, По-другому и быть не может, А пока...» Говорил он уже четко и почти уверенно. «Что значит пока? А дом? А машина? А прислуга?» Хрипло запричитала жена. «В жизни все случается», — как можно мягче произнес он. «Значит, пока все будет по-другому. Ты же не всегда жила в этом доме, и у тебя не всегда была прислуга». «Но я привыкла к этому. Ты меня к этому приучил. Я уже не смогу по-другому». Она начала плакать, и он уже почти пожалел ее. «Не навсегда, а насколько!» — опять закричала она. «Мои годы бегут. Кому я скоро буду нужна? Ты обманул меня?» Он подумал. «Бедная девочка». Когда-то она была действительно бедной, из простой рабочей семьи, где считали каждую копейку и каждый кусок, где на месяц покупалась пара колготок, а куртка и сапоги донашивались за старшей сестрой. Она так старалась вылезти из этого дерьма, а он жестоко предлагает ей туда вернуться. И он опять почувствовал себя виноватым. «А дом? Дом записан на меня?» Вспомнив, взвизгнула она. «Ты думаешь, я добровольно тебе это отдам, а моя машина?» За то, что ты там что-то не просчитал, прокололся, да просто просрал. За это что, должна платить я? Меня отсюда вынесут только вперед ногами». «Вынесут, не сомневайся», — кивнул он. А потом чему-то удивился и тихо добавил. «Но ты же моя жена. А ты мой муж, и ты обязан сделать так, чтобы я ни в чем не нуждалась». У нее была своя железная логика. Он сел в кресло, снял очки, потер пальцами переносицу и устало повторил. «Дом придется продать, тетка, и машину купить попроще». «А жить? Где мы будем жить? На вокзале?» — рыдала она. «Зачем же так? В городе есть квартира», — напомнил он. «Ты предлагаешь мне жить с твоей мамашей в трешке с восьмиметровой кухней?» У нее началась истерика. Он надел куртку и вышел во двор. На скамейках и дорожках Лежал первый мелкий и сухой снег. Возвышались синеватые елки, над ними простиралось прозрачное голубое небо. Он глубоко вздохнул, нагнулся, взял в ладони снег и растер им лицо. Это даже хорошо, что все так сразу определилось. Хотя, что душой кривить? На другое он и не рассчитывал. Почти. Если уж признаться до конца себе самому. Почему-то на душе стало легче. Гораздо легче, чем... Всю предыдущую неделю, пока он ждал, боялся, дергался, просчитывал, надеялся на чудо, наконец. Все-таки ясности, и отсутствие иллюзий – большое дело, подумал он. Потом он вывел машину за ворота и впервые понял, что ему некуда ехать. Нет, конечно, была мама и ее уютная старая квартира, где он вырос и помнил каждую трещинку на потолке где его всегда ждут с тарелкой грибного супа и рады ему любому – пьяному, трезвому, развеселому, печальному, уставшему, больному и здоровому. Дом, где не будет дурацких и просто лишних вопросов, где его укроют теплым старым пледом и принесут крепкий сладкий чай с лимоном. А он? Имеет ли он право нести в дом к своей немолодой и нездоровой матери себя такого? после чего будут ее бессонные ночи, тихие слезы, волокордин и трясущиеся, усыпанные старческой гречкой усталые руки.